Татьяна Москвина. «Вредный человек». Олег Борисов и кинематограф. Он никогда не заискивал перед зрителем ни на сцене, ни на экране, не старался нравиться и не играл на понижение. В его душе словно стоял образ подлинной, высшей правды о смысле и назначении искусства. С этим образом он и сверял себя. Слова о высшей мире и высшей правде редко бывают уместными, если речь идет о таком замусоренном и девальвированном виде творчества, как актерское, но именно они нужны в разговоре об Олеге Борисове. Он не навевал современникам сладких снов и не звал подражать его героям как подобию идеала. Борисов был актером антимодельного рода, таких похожих, Подобных не было до него, и пока что не видно после. Огромное, абсолютно одинокое я, лишенное специфической актерской размытости, пустоты, бесформенности. отделано оформлено, ритмически и композиционно выстроено было все творчество Борисова, каждая его роль. Но опубликованные после смерти дневники выдают могучий, живописный источник трудов артиста. На счастье зрителя, актерской работой занялся острый, немелкий, гордый, способный к развитию дух. А дадим себе отчет в том, что это редкость, драгоценность. Духовный труд и актерская стезя сочетаются неважно, конфликтно. Духу противна пошлость актерства. Артистизму надоедает требовательность духа его, как правило, резко враждебные отношения с действительностью Думающий образованный актер нередко додумывается до полного отвращения к своему занятию Но казус Борисова был осложнен еще и выдающейся силой его дарования Смешно, но судьба этого артиста сложилась бы мощнее и удачнее, будь он чуть менее одарен Однако Борисов был одарен слишком, чересчур пугающе. Даже мудрейшего Товстоногова он иной раз смущал, и тот выбирал для опоры то добротного и внутренне спокойного Басилашвили, то умело-хладнокровного классика Лебедева. Но уж если в спектакле требовалось, как в баньке, подать жару, это мог только Борисов. Хороших, крупных ролей в кино Олег Борисов сыграл немало. И все-таки не отделаться от ощущения, что настоящего полнозвучия в развороте его кинематографической судьбы нет, как была она у Лоуренса Оливье или Джона Гилгуда, актеров одного масштаба с Борисовым. А может, статься наш, мог сбыться и крупнее их на иных ландшафтах с другой исторической пищей. Причиной такого неполнозвучия трудно счесть что-либо, кроме так называемой провинциальности советского кинематографа 70-х-90-х годов. Как и все и Борисов был прочно заперт в исторических обстоятельствах своего времени, изолирован от мира. Мелкий сиюминутный пейзаж часто казался нашим сценаристом и режиссером важным, истинным. Борисов преодолевал и мелкость, и сиюминутность. Внутри своего образа, но целиком перетворить картину не мог. Тем не менее, в любых фильмах Олег Борисов был ключевой фигурой: сущность произведения, его нерв, боль, острота, направление мысли проходили через Борисова и мимо пройти не могли. И как же иначе, великого актера оцену ему знали, все в профессиональной среде не приглашали просто так для красоты. Да и какая в Борисове могла поместиться красота? Это вам не Павел Кадочников, не Олег Стреженов, Ближе, наверное, к Николаю Черкасову, но без самовлюбленной, холодной отстраненности этого классического актера. Уюта нет, покоя нет. Слова Александра Блока подходят ко всему творчеству Олега Борисова. Он был несоразмерен, он был чрезвычайен, он менял пространство окрест себя, все оживало, вскипало, обжигало, теряло застывшую вялую форму. Сущностный смысл драмы, потеря равновесия из за самовольство героя и проживанием собственной истории, обретался в Борисове, видимо, от рождения, так же как ум, темперамент и нервическая сила. Он и начал как герой в комедии «За двумя зайцами» 1961 года и закончил как герой «Мне скучно без» 1993. Прожил, стало быть, 32 года в кинематографе от 60-х с их оттепельными надеждами до 90-х, до краха всего советского строя и передела мира по новым лекалам. Вот как раз оттепельные надежды, иллюзии, мечты о братстве и улучшении мира — это не к Борисову. А с темой краха, крушения, гибели, борьбы и противостояния — да, это сюда. И с провокациями всех родов, и с всех сортов, с насмешками всех видов сюда, сюда. Здесь человек. Отдельное существование, воинствующая индивидуальность. Нужны воины. Нужен Борисов. Не нужны воины. Отойдите в сторону и не суйте пальцы в огонь. Изначальный диапазон Олега Борисова был довольно обширен. Его остроумного, подвижного, легкого... Видевшие актеры на сцене согласятся, что он был почти что невесом и бесплотен, как дух или привидение. Приглашали играть в комедиях. Эльдар Рязанов снял Борисова в картине «Дайте жалобную книгу» 1964 года. Передовой журналист, стремившийся революционным путем преобразить советский общепит, добивался полного успеха. В городе открывался новый ресторан смелого, прогрессивного дизайна. О, шестидесятые! Без слез на этот дизайн глядеть невозможно. И хозяйка его дарила Борисова своей благосклонностью. То была Лариса Голубкина. На момент 64 четвертого года это кое-чего стоило. Борисов играл хорошо, и все-таки что-то было не так. Герой не сочетался с пространством, сердился чересчур, язвил слишком, влюблялся понарошку. Казалось, вот-вот Борисов уйдет отсюда в другой фильм, где ему самое место, а не здесь. Его словно что-то раздражало. То ли фальшивый оптимизм ленты, то ли банальная комедийная условность. Он мог бы прекрасно играть в комедиях, конечно, только не в этих, не в советских. И дело было даже не в режиссуре, а в изначальном сценарном материале. Шекспир, Мольер. Островский, ему бы подошли. Но случился в его киножизни только Гоголь. «Женитьба» Виталия Мельникова, 1977 год. «Черт» Иванович Кочкарев, которого играет Борисов, убедительно контрастировал с дураком Ивановичем Подколесиным, Алексея Петренко. И лихорадочное безумное существование персонажа вдохновляло артиста – Он любил таких героев, буйных, заводных, кипящих. Но ту Гоголь — это уже Олегу Ивановичу по закону было положено. Я говорю о другом, о потенциальной способности Борисова играть в высокой комедии, которая не сбылась. Могла пойти веточка, но засохла, не было питания. Так что не раз я слышала, как знатоки, настоящие знатоки, понимающие толк в актерской игре, Как бывают знатоки вин или лошадей, восклицали о Борисове. «Ну да, Товстоногов, БДТ...» «Но помните, за двумя зайцами, вот где была прелесть!» Спорить абсолютно не о чем, действительно. Чудный киевский проходимец, игрок, авантюрист, озорник, любимый герой классической украинской комедии воплощения Борисова был чистейший прелести чистейший образец». Пожалуй, это первый и последний случай чисто жанровой роли в судьбе актера. Прямо скажем, дальнейшее его творчество мало ассоциировалось с легкокрылой веселостью и комедийной беспечностью, но по молодости сверкание этого гордого духа еще не ожесточилось в битвах, могло от избытка сил метнуть и светлую, и веселую искру. В начале 70-х годов об этом пришлось забыть, Проверка на дорогах Алексея Германа и телевизионный фильм Крах инженера Гарина явили нам тот образ, что собственно и встает перед глазами при словах Олег Борисов. Гордая, воинствующая индивидуальность, не согласная на примирение, не способная на компромисс конфликтность, положенная от рождения в колыбель, как дар злой феи. Раздор героя с миром не мелок и не на пустом месте возникает, в нем заложен высокий и грозный смысл бытия человека вообще. Действительно, к чему было ломать человеческую комедию, столь убыточную и затратную, если человеку не дано его возлюбленное и Достоевским, еще воспетое, «Самостоятельное хотение». Для иных персонажей Борисова жизненным девизом было «Не взлюби ближнего, как самого себя». Суд над другими людьми исходил из общего для многих героев артиста высокомерия. И я бы хотела убрать оттенок презрения к этому понятию. «Высокомерие!» — измерение жизни высокой меркой. «Свойство благородное!» Правда, как все благородное, оно склонно к вырождению. Так в зверский эгоизм и злобное иступленное отрицание мира выродился благородный гений инженера Гарина. История, рассказанная Алексеем Толстым, жанровая, невероятная, лихая. Но Борисов делал своего героя предельно ясным и знакомым. Помилуйте, в каждой советской конторе сидели такие инженеры-гарины, на чьи гениальные изобретения всем было плевать, сидели, ядовито усмехаясь и ожидая своего часа. Самое удивительное, что они его дождались в эпоху реформ, и Борисов мог сыграть, если бы дожил такого победителя, хотя бы в картине Павла Лунгина «Олигарх». То, что там пытается сыграть Владимир Машков в средствах может быть только одного Борисова, странно это был актер. Возьмем хотя бы его внешность: обыкновенное ли, перед вами лицо, или нет. Если брать в статике, что ж, такие случались нередко в толпе совслужащих, и Борисов. Игрывал инженеров, рабочих, следователей, садовников, тянущих лямку повседневности. Но это была мнимая повседневность. Будни всех героев Борисова были буднями войны, а не мира. В динамике это лицо оказывалось сверхъестественно выразительным, дьявольски подвижным. Гротескным, а того он блистательно исполнял роли необыкновенных, даже и не вполне человеческих существ. Старого пирата Джона Сильвера, Остров Сокровищ, олицетворенную советскую власть Черта Гудионова, Слуга, хитрюгу композитора Наума Хейфица, Луна Парк, царя Иоанна Грозного, Грозана Друсию и других. Сложнее всего Борисову было с откровенной лирикой, в условиях психологической и сюжетной тишины, привольнее и счастливее с взрывами страстей после фазы вынужденного их подавления, с насмешкой над окружающими и с горестным вглядыванием в чувствование в глубины своей непростой души. Да, есть вещи, которые этот великий актер сыграть бы не смог. К примеру, Человеческая элементарность, скудость умственного и нравственного рельефа. Ну, не смог бы. Вышел бы очередной волк в овечьей шкуре. Не просто был сам Олег Иванович как частное лицо, а уж его дар и вовсе отчаянно сопротивлялся упрощению и элементарности. Явно тосковал этот дар по высшей степени умственной и душевной сложности, по Шекспиру, по Достоевскому. Борисов сыграл Шекспира и Достоевского на театре, гениально сыграл «Принц Гарри» в «Короле Генрихе IV» и «Ростовщик» в «Кроткой», а в кино выпал ему только Версилов, сериал «Подросток» режиссера Ташкова. Кино часто популяризирует достижения артиста в театре. Вот и Версилов Борисов в прилежной, но не самобытной, без вложения личного огня, экранизации романа Достоевского, стал вестью о том, что сделал и что еще мог бы сделать артист в театре. Борисов был хорош, остроумен, ядовит, страстен, но в полную мощь не развернулся. Уж скорее следователь из пророческой картины, Остановился поезд. Абдрашидова по сценарию Мендадзе был из Достоевского по температуре накаливания и мощи высоких страстей. Абдрашидов, видимо, души не чаял в этом актере и снял его и в «Параде планет», и «Восстановился поезд», и «В слуге». Но если в «Параде планет» Борисов – часть мужской компании, осмысляющий проживающий кризис середины жизни, ее нерв, но нерв несколько обобщенный, так, человек вообще в советском варианте, то следователь яростно несет личную энергию, личную мысль об отрицании всего строя этой жизни – подписывает ей смертный приговор. От щуплой фигурки потертого провинциала, нищего трудяги, следака, приехавшего выяснить обстоятельства крушения поезда, с его сухими саркастическими интонациями и раскаленными от гнева глазами, било током. Он ненавидел всю эту фальшивую жизнь — сдохлым партийным глянцем на фасаде и кучей ленивых и тупых обывателей внутри. Эти развращенные безнаказанностью и всеобщим попустительством твари не могли выполнять элементарных профессиональных обязанностей. Останавливались поезд, порядок, родина, ход жизни. Следователь был одинок, как перст в своей ненависти. Воин в пустыне, впрочем, одиночество было положено героям Борисова не как награда или наказание, но как естественная среда обитания. Даже если они были укоренены в самой чаще жизни, взгляд их то и дело посверкивал звериной тоской или ангельским демоническим отчуждением. Вот директор из дневника директора школы. Режиссер Фрумин, 1968 год, или инженер Муравин из «По главной улице с оркестром». Режиссер Петр Тодоровский, 1986. Славные ребята. Трудовые пчелы, вроде бы, не очепенцы какие-нибудь. Правда, задеристые, но лица хоть и строгие, но добрые. Могут и взглянуть ласково, и вспыхнуть смущенной улыбкой. Но и в них горит тот самый огонь, который ни с чем не спутаешь огонь, разведенный ими из Божьей искры. И в них угольком ждется вечный бунт самостоятельного человека, вечного воина. У Борисова был отменный вкус, и он чувствовал, что уместно и что неуместно в той или иной роли. Он не портил лишней самостоятельностью ни одной картины, Однако спрятать музыку своей души было некуда. Ясным оказывалось, что не по Лени, инертности или безволю инженер Муравин, одаренный человек, отказывался стать профессиональным композитором и уступал свои мелодии в аренду другим. Просто ему был противен этот так называемый профессиональный мир суеты, корысти и пошлости, где надо бороться зубами и ногами за естественное право человека сочинять мелодии для своего удовольствия и сообщать их другим людям. Однажды Олег Борисов снялся в иностранном болгарском фильме. Он назывался «Единственный свидетель». Это странная история. Снятый для болгарского телевидения в 1988 году, он был показан на Венецианском фестивале 1990 года, и Олег Борисов получил «Золотого льва» за лучшую мужскую роль. Между тем, это как-то не произвело никакого впечатления на отечество. О факте получения советским артистам престижного ина приза, приза отчего-то писали мало и скупо, картина выпала из внимания критики и из родного контекста. Лучшая ли это роль Борисова? Да нет, конечно. Но и того, что есть в фильме, оказалось достаточно, чтобы артист вызвал внимание и уважение к своей работе без всяких скидок на местный колорит. Единственный свидетель – так называемое перестроечное кино. Оно показывает полумертвое, деградирующее общество, лишенное и возвышенных идеалов, и простецкого житейского аппетита. Все тут живут, точно сжав зубы от ненависти и отвращения к самим себе. Герой Борисов рабочий. Случайно он оказался свидетелем гадского инцидента. Шофер автобуса, не злодей, но просто замотанный бытом жлоб. Срывает злобу на пассажирах, оскорбляет и хорет, угрожает. Дело получает огласку. От того, как поведет себя единственный свидетель, Единственный, кто не уклонился, не сбежал, а готов прийти в суд, зависит судьбы людей. За всю картину Борисов произносит два-три десятка фраз. Он молчит и смотрит на окружающих. Его обвиняют то в глупом правдоискательстве, то в соглашательстве, а он молчит. «Ты вредный человек, вредный!» — кричит ему родной сын а он все равно молчит, и при этом ни на градус не снижает температуры внутреннего горения, изумительно собирает, держит вялый, рассыпающийся кадр, словно бы просто так, ничем, чудом каким-то. Но понятно, вот и пришла она роковая минута, когда переламывается вся жизнь от одного поступка, от одного слова. В единственном свидетеле много долгих планов Борисова, который идет-бредет по родной земле, по замершим заводским территориям, по останкам варварской индустриализации, мимо развалившихся бараков, железнодорожных путей, ведущих в никуда, ржавых цистерн и тому подобное идет напряжённо и растерянно, будто пытаясь понять непостижимое, что случилось с этой землей, как она могла так опуститься, опоганиться. Частный случай испытания героя взмывает тут, как оно нередко бывало у Борисова, к общим высоким думам и скорбным чувствам. В 80-е и 90-е годы Борисов создал несколько выдающихся образов, например, Гудионова в слуге, Хейфица в лунопарке. Зрелость его мастерства бесспорна даже на самом внешнем уровне, уровне мимической игры. Такие тут выдаются пируэты, фейерверки и контрапункты, что только диву даешься. Но, на мой взгляд, будто и какая-то червоточинка завелась в этих зрелых плодах борисовского таланта. Эти герои были вовсе лишены человеческого в том приятно-добром значении слова, что мы иной раз в него вкладываем. Прожженные циники и комедианты, они были незаурядны, талантливы, но навеки наглухо закрыты от мира, света, понимания других, и, что главное, ничуть от этого не страдали. Даже пройдоха Сильвер искренне привязался к юнге Джиму. Даже разбойник Раферти, телевизионный сериал «Раферти», знал минуты сомнения и печали. А у этих героев лишь неуемная жажда власти, денег, злое шутовство и постоянное, оскорбительное подчеркивание своего превосходства, чистая сатира и превосходно выполненная, однако без настоящих не разверзалась, а он мог и бездны разверзать. Зритель спектакля режиссер Додин. Это знает. Жизнь Олега Борисова, как жизнь миллионов людей, уложилась в исторические рамки бытия советского государства. Он был не чужой этой земле и уж тем более культуре, но его весть, его послание, оно всегда есть в великих актерах, со многим в правильной официальной культуре враждовали, не всегда находя себе место и в искусстве непарадным и так называемым неправильным. Так или иначе, все надеялись на человека. Пусть он и не построит коммунизма, но куда-то он ведь пойдет и что-то найдет при этом. Настоящую правду, подлинную нравственность, истинную веру. Я. Вот что станет на пути этого мифического человека, такого мнения артиста Борисова. Станет как проклятие или благословение, но неотменимо и непреодолимо. Я, запрет человека в одиночную камеру, разорвет связи с людьми, уничтожит даже надежду на любовь. Я поможет выстоять в войне против врагов, ибо оно дает колоссальную силу. Но это же я замучает, опозорит, а то и превратит в марионетку эгоцентризма, в чертову куклу, в безумца и шута. Весть о силах и слабостях, чарах и ужасах этого я. Борисовская весть миру. Лучшего актера, чем он, мне видеть не доводилось. Наверное, и не доведется.